Лев Николаевич Толстой. «Утро помещика». Читает артист Михаил Росляков. Художественный руководитель студии заслуженной артистской России Наталья Литвинова. Первое. Князю людову было 19 лет, когда он из третьего курса университета Приехал на летние вакансии в свою деревню и один пробыл в ней все лето. Осенью он, не установившийся ребяческой рукой, написал к своей тетке, графине Белорецкой, которая, по его понятиям, была его лучший друг и самая гениальная женщина в мире, следующее переведенное здесь французское письмо. «Милая тетушка».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 Если и не одобрит мое намерение, то поймет его. Графиня отвечала ему следующим письмом, тоже переведенным здесь с французского. «Твое письмо, милый Дмитрий, ничего мне не доказало, кроме того, что у тебя прекрасное сердце, в чем я никогда и не сомневалась. Но, милый друг